ва 63. -я. Решающий бой. Нас нашли. Я проснулся от мощного удара, от которого содрогнула вся пещера. Атаковали баррикаду, но не взрывчаткой, а скорее всего навыком. Помимо толчков и вибраций до нас доносилась ругань, маты, проклятие. Да какого черта?» Вот именно, краб. Что у тебя с навыками? Я не знаю, барахлит. Я тебе ща яйца оторву. Вот тогда начнёшь барахлить. Удары прекратились, а люди перед баррикадой, скорее всего, начали разбирать её вручную. Давайте отходим, приготовьтесь. Не успел я договорить предложение, как верхний хлам убрали, и я увидел человека в балаклаве. Они здесь, нюхач не прогадал, заорал он в него тут же выстрелили все, не оставив даже шанса выжить. Тогда к нам залетела граната. Пришлось отойти в дальнюю комнату. После чего баррикаду уже заняли вражеские стрелки и открыли по нам огонь. Мы стреляли в ответ, но их было немного больше. К тому же нас снова ослепили яркой вспышкой. Так нас начали выдавливать со второй комнаты. Хорошо, что она не была тупиковой, из нашего укрытия было два выхода. Плохо только что нас так быстро нашли. Выйдя из помещения в пещеру, мы сразу наткнулись на десяток мутантов, от которых было не так легко избавиться без навыков. Я убивал самых бронированных, а остальные отстреливали мелочь. Судя по стрельбе со стороны врагов, на них тоже напали мутанты. Это и неудивительно. Мы находились в их логове, при этом сильно шумя. Света сражалась почти наравне со мной. Арена ее закрылись, но силы еще не вернулись в полной мере. В бою с трупоедом она мне не могла помочь, да и собственных зверушек ей было неприятно убивать. Ещё и за пацаном постоянно приходилось следить. В этом ей помогал Вася. Он постоянно был рядом и отмахивался от достаточно мощных тварей. Даже без навыков силы у него хватало. Один мутант как-то проскользнул мимо Светланы, которая дралась в первых рядах вместе со мной. Так Вася своей булавой проломил мутировавший собачий череп с первого удара. Нужно быстрее от них избавиться. Если нас зажмут с двух сторон, знаю, Болт, я стараюсь. Болт, Катя, Дед и Лена отстреливались от наших преследователей. Все остальные убивали мутантов, которые все бежали и бежали к нам. В какой-то момент в пещере прогремел чей-то рев, да такой пронзительный, что аж волосы дыбом встали. Даже псинка, многое повидавшая, съежилась и попятилась назад, хоть и дралась до этого с мутантами. Мутанты тоже не остались безразличными. Рев сначала застоприл их на пару секунд, а затем они в панике начали разбегаться. С одного из ответвлений послышались удары, а затем чавкающие звуки и хруст костей. Я уставился в темноту тоннеля, но так ничего рассмотреть не смог. Свет наших фонариков бил недалеко. Еще минута ожидания не показала нам монстра во тьме, и я решил не ждать. Отходим вглубь тоннеля. Попробуйте обвалить потолок над ними. У нас нет взрывчатки, да и патронов маловато осталось. Они уже без навыков, так что готовьтесь к ближнему бою. Мы еще немного отошли, давая врагам высунуться из укрытия. Стрельба слышалась все реже. Похоже, у них тоже патронов было немного. Они-то в основном рассчитывали на свои навыки, а тут такой сбой. И ещё через 10 минут вялой перестрелки, наши вообще перестали стрелять. Патроны почти закончились, от врагов тоже не было слышно выстрелов. «Все, хватит играться, послышался раздраженный голос трупоеда. Он вышел из укрытия и тут же получил выстрел в голову из Катиной винтовки. Похоже, она приберегла один патрон, а может и не один. Только этот выстрел никак не навредил бронированному черепу полумотанта. Пуля просто сплюснулась при ударе и упала на землю, оставив красноватое пятнышко. Не стреляйте в него, если пули остались, лучше в остальных, тихо сказал я. Сейчас сделаем, прошептал дед. Раздался выстрел, и один мужик, только выглянувший из укрытия, упал с дырой в голове. Да что с вами, кретины, навыки используйте, орал на своих трупоед. Одни не работают. Да, у меня тоже отвечали ему, что за бездари? Сидите там тихо, сам разберусь, рявкнул трупоед и продолжил идти к нам. Похоже, он пытался произвести впечатление как на нас, так и на своих людей. Я вышел ему навстречу, опасаясь за своих. Зал, в котором мы находились, был достаточно просторным. Неплохое место для боя. Главное, чтоб у этого ублюдка тоже пропали все навыки. И снова здравствуйте, скалис он. Зря ты сюда пришёл. Зря ты мой штаб обстрелял. Раньше я просто игрался с вами, но теперь вы сдохнете в страшных муках. Кстати о них. Привет, Светочка. Смотрю, тебе уже лучше, обратился он к ней дразня и провоцируя. Но она держалась спокойно и лишь показала ему фаг. А это кто за твоей спиной? Успела уже нового уродца вылупить. Эй, парень, хочешь пойти со мной? Закрой свой рот, не выдержал Вася. Света тоже была на грани и уже готовилась напасть на уродца, но я опередил ее, тем самым, спасая от новых увечий. Я быстро рванул к трупоеду, выкладываясь на полную. Он сделал то же самое. Мне удалось ударить первому. скорости я был немного лучше. Но трупаеда было намного больше физической силы. Его ответный удар повалил меня на землю, тогда как мой даже кожу не рассек. Пока я вставал, трупажор перехватил инициативу и провел серию ударов. Несколько я пропустил, отчего у меня немного потемнело в глазах, а движения врага стали смазанными. Снова начала накатывать злость. Вспомнилась детская слабость когда не мог дать сдачи старшеклассникам. Вспомнился наш прошлый бой, когда я был еще бета доступа и трупоед избивал меня как ребенка. Хотя многие вещи способны разозлить, но чувство слабости и беспомощности я ненавидел больше всего. Что там, не помогает даже альфа-доступ? А ты не забыл про ранги? Да, уровни доступа дают резкую прибавку к силе, скорости, выносливости, живучести. Но разница между первым рангом и пятым на одном доступе велика. А чем выше этот доступ, тем значим и ранги. А если у тебя еще и энергии нет? Что ты можешь без своих навыков? А ты немного придя в себя, спросил я. У меня все нормально. Не знаю, что ты сделал с моими людьми, но со мной это не сработало. Трупоед попытался бросить в меня черный сгусток или что-то еще, вместе с последним словом, но у него ничего не вышло. "Какого?" проворчал он, удивленно глядя на свои руки. Я не терял времени и шагнув ближе, врезал ему три раза по лицу, а затем ударил по ногам с целью опрокинуть. Трупоед отскочил, все еще находясь в замешательстве. Пару раз взмахнул руками, то сжимая кулаки, то растопырив пальцы. Я снова сократил дистанцию и ударил ему под дых. Он снова отступил. Это что за херня? Почему я не могу? Я продолжил натиск, нанося ему удар за ударом, не давая оправиться от удивления. За несколько секунд у него снова появилась кровь на лице. Хотя до победы в бою было еще далеко. Неожиданно для меня и себя, он выпустил два прозрачных щупальца, когда я проводил очередную серию ударов. Они оплели мои руки, а на лице трупоеда появилась улыбка. Не все получается. Альфа-навык при мне, самый надежный, однако. Со связанными руками я мог только двинуть ублюдка ногой, что и сделал. Но он заблокировал мою ногу рукой, а второй ударил меня в живот. Щупальца сразу растворились в воздухе. Мне стало ясно, почему он их так мало использует. Даже с его возможностями и ресурсами достать альфа-камни и альфа-осколки невероятно сложно. Если осколки еще можно создать, объединяя более низкие, то охота на альфа-тварь занимает много времени, а может и жизни. Ну и что? Надолго тебе альфа-энергии хватит? Трупоед ухмыльнулся, а затем немного сдвинул края своей одежды, напоминающей кожаную куртку, но со множеством кармашков. Под ней было что-то вроде тонкого жилета, на котором были закреплены осколки. Я успел заметить три альфа-осколка, а это минимум три сотни энергии. На тебя хватит, малыш, и на твоих друзей тоже. Я снова напал, пока его запас не восстановился. Получив пару хороших тумаков, трупоед начал пятиться, а я усилил натиск. Осторожней, крикнули мне свои. Они раньше меня заметили новые щупальца, которые потянули меня за ноги вперед. Я упал на спину, стукнувшись головой о каменный пол. Трупоед стоял надо мной, зловеще ухмыляясь, затем достал один из очень острых осколков сжал его покрепче и всадил мне в раненое плечо, которое только начало заживать. Боль была невероятной, будто все усиление, дарованное мне метеоритной радиацией, прекратило свой обезболивающий эффект. "Знаешь, что становится с человеком, когда пыль с осколков попадает прямо в кровь", прошептал он. Я в это время чувствовал, как по моим венам растекается огонь. Так это ты? Ты обращал тех иммунных в мутантов с навыками? Значит, знаешь. Я Польшон. Я не уверен, что ты именно мои творения встречал, но в целом идея и эксперимент мои. Кот, держись", послышался голос болта рядом. Трупает отпустил меня всего на секунду и отбил удар бывшего вояки. После чего послышался хруст костей и глухой удар. Я за это время достал осколок из плеча. Только подняться даже не успел, как трупавец снова прижал меня к полу. Я мельком взглянул на Болта. Он лежал у стены без сознания, а его руки были неестественно вывернуты. Ко мне уже бежали Света и Вася. "Не подходите, я справлюсь", крикнул я им. Вася коротко кивнул и остановился, придержав и Свету. Ну что, Кодик, можем повторить операцию? Из тебя получится отличный мутант. Трупоед достал еще один осколок. Я попытался скинуть его с себя, но ничего не вышло. Этот урод будто тонны две весил. Когда он замахнулся, я невольно активировал свой альфа-навык, который до этого дремал во мне. Моя кожа превратилась в камень, но не простой, бутовый, как это раньше делал Вася. Моя кожа превратилась в метеоритный камень, который был невероятно прочным. Трупаёт опешил от этого, не понимая, что происходит. Возможно, он думал, что это эффект осколка. Всё же свой удар он не остановил и со всей мощью ударил меня в грудь острым краем метеоритного осколка. Тот рассыпался прямо у него в руке, а я не почувствовал ни боли, ни даже толчка. Как ты? Что ты? Я быстро сообразил, как рассеять этот навык и вернул кожу в обычное состояние. Альфа-энергии у меня очень мало, так что лучше ее экономить. От удивления дивление потерял бдительность, а я схватил осколок, который вытащил из плеча, и всадил ублюдку в бок. Тот заорал и перекатился в сторону, а я быстро поднялся и начал избивать урода. Он все не мог оправиться от раны осколком, чем я и воспользовался. Пока этот некрофил валялся, он растерял еще несколько осколков, но как только я наклонился за одним из них, снова появились щупальца. Он с грёпами все осколки схватил в руки, первый попавшийся, и начал им неловко размахивать. Работала у него только левая рука, а из правого бока текла кровь. Я подгадал момент и ударил его ногой в голову, когда он попытался подняться, после чего я быстро схватил осколок и всадил уроду в спину. Ко мне побежало сразу несколько его бойцов. Со стороны наших раздались выстрелы, и трое упало. До меня добралось двое, одного из которых я опрокинул ударом по ногам и добил, зарезав своим тупым ножом. Последний, оценив ситуацию, просто развернулся и побежал прочь. К нему присоединилась еще два парня и девушка, сидевшие все это время в укрытии. Наши хотели за ними погнаться, но я жестом их остановил. Все равно они никуда не денутся, а без навыков долго не проживут. Трупоед все же поднялся, вопреки моим ожиданиям, и даже вытащил из себя осколки. Его лицо было так окровавлено, что я даже не понял, какие эмоции оно выражает. Думаю, они были не самыми приятными. Я не торопился, подходя к нему и ожидая какого-то подвоха. Мои ожидания оправдались. Едва заметные щупальца устремились вверх и впились в камень. Часть потолка пещеры осыпалась, как кусок старой штукатурки. Я в последний момент успел отскочить. Трупае рванул за мной атакою щупальцами. Место удара я быстро определил по направлению движения тентаклей и сделал его бронированным. Атака трупоеда провалилась. Щупальца вообще не причинили мне никакого вреда. При этом мой противник двигался намного медленней, хотя я тоже был ранен. Мы смотрели друг другу в глаза и оба понимали, что в живых отсюда уйдет только один из нас. "Признаю, я тебя недооценил", сказал вдруг он. "Это тебя не оправдывает. Ты сдохнешь, и в пазле на одну раз станет меньше". Зачем тебе это? Ты для военных так стараешься? Что они тебе обещали? Они тебя кинут, поверь мне. Я стараюсь для себя и близких. Брось, мы могли бы подчинить себе весь мир. Мы альфы, понимаешь? У тебя будет все, что пожелаешь, да и близкие твои будут в шоколаде. Я шагнул чуть ближе к трупоеду и ответил: Меня это не интересует, и тебе, тварь, я не поверю никогда. Трупаец скривился от злости и создал одно щупальце. Когда оно устремилось ко мне, я сделал каменной свою правую руку и перехватил его. Трупаец округлил глаза от удивления, но развеять щупаль он не успел. Острый кончик этого щупальца, зажатый в моей руке, пробил ему горло и только после этого растворился в воздухе. Здоровяк рухнул на колени, застыл на несколько секунд. Он пытался закрыть ладонями льющуюся из горла кровь, хрюкая и хлюпая при этом в попытках вдохнуть воздух. Не знаю, от чего он умер раньше, от недостатка кислорода или от кровопотери. Но все же я решил перестраховаться и пробил его сердце осколком. Оно не билось, поэтому заражение практически не растекалось по телу, как от предыдущих ран. Все в изумлении стояли и смотрели на тело никогда ужасного тирана и самого сильного человека в земном пазле. а может и не только в земном. Первым пришел в себя Вася и тоже решил убедиться в смерти ублюдка. Он несколько раз опустил ему на голову свою трубу, раздробив трупоеду череп. Я же говорил, что башку тебе проломлю. Затем подошла Света и просто плюнула на тело этой мрази. Многие из нас потеряли из-за него друзей, близких, свои дома и надежду на нормальную жизнь, если она может тут быть хоть немного нормальной. Охренеть. Ну ты крут, кот, высказался Болт, подойдя к нам. Не выражайся при детях, гаркнула на него Света. Да это дитя такого повидала. Ну и что? Он только разговаривать научился. Не хочу, чтобы он плохие слова знал. Как твои руки? спросил я. Одна сломана, одна вывихнута. Лена с Катей вправили, зафиксировали, ширнули обезболом. Правда, иммунка почти полностью нейтрализовала его эффект. Ничего, поправлюсь. А если навыки вернут, то это пятиминутное дело. Ух ты, круто! Ты умеешь выращивать новые конечности? спросил вдруг пацан Болта. Ну, это тоже могу, но сейчас у меня просто перелом. А можно будет посмотреть, когда тебе руки оторвет?» С чего ты, Саша, не приставай к дяде, потребовала Света. Так что, мы победили? Банды этих уродов больше нет? наивно спросил Вася. Ну, остатки наверняка еще сидят по норам. Только рано расслабляться. Про метеор не забыли? напомнил я. Давайте и ему напнем», – призвал Вася. Нам бы отдохнуть, сказала Катя, кивнув на болта. Некогда отдыхать, он с каждой минутой становится все сильнее, сказала Алиса. Впрочем, вы можете оставаться тут и прикрывать нам спину. Метеору вы все равно ничего не сделаете, сказал я. Кот, ты уверен, может к нам вернуться навыки? спросил Вася. Вы же будете недалеко, если вернуться, то и вы подходите. Но эта штука в разы опаснее трупоеда. Кстати, а почему у вас навыки работали? И что это за каменная кожа? Похожий метеор не может заблокировать альфа-навык. Каменная кожа это как раз он. Только она по сути метеоритная. Он может забрать альфа альфанавык, но это может убить его, сказала Алиса. Откуда ты знаешь? Но это примерно как с вытягиванием энергии. Он просто пока не готов к такой мощи. То есть скоро он и этот навык сможет отнять. Сто процентов. так что нужно поспешить. Где-то в темноте снова зарычала огромная тварь, после чего послышались быстрые шаги. Но тварь не приближалась, а скорее двигалась в обход. Да что-то мне и самому не хочется идти туда. Идите вдвоем», – проворчал Вася. Ладно, идем. Пора закрывать этот пазл сказал я